— бормотал он. — Не годен ли там наверху, зажигает спички? Страшила за свою недолгую жизнь еще не видел грозы. — Будет сильный дождь, — сказал железный дровосек. — Дождь? А что это такое? — в спросил Страшила. — Вода, падающая с неба. Дождь вреден нам обоим. С тебя смоет краску, а я зажавею. — Ай-яй-яй-яй! — замотал головой Страшила. — Давай разбудим Элли. — Подождем немного, — сказал железный древосек. Мне не хочется ее беспокоить. Она устала сегодня, а гроза, может быть, пройдет страной. Но гроза приближалась. Скоро тучи закрыли полнеба, заблистали молнии, и раскаты грома явственно доносились до слуха дозорных. — Что это там шумит?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 Корее вызывай летучих обезьян, иначе мы погибли! — заревел он во все горло. Испуганная Элли, не твёрдо держась на ногах, начала говорить волшебные слова. — Памбара-чуфара! — Ура! — яростно взвизгнул налетевший вихрь и сорвал золотую шапку с головы Элли. Шапка взлетела, белой звёздочкой блеснула во мраке и исчезла.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 добавил железный дровосек. Три друга встали вокруг Элли, мужественно готовясь встретить натиск бури. И буря грянула. Налетел ветер. Косой дождь больно хлистал льва и Элли крупными каплями. Лев встал спиной к ветру, расставил лапы, выгнул спину. Под ним оказался уютный шалаш, куда забрались Элли и Татошка, спасаясь от ливня.